Глава 26 Санкт-Петербург, Россия, Май 2013 года. Джеймс ловил себя на гадкой мысли, что в глубине души когда-то хотел, чтобы нечто подобное произошло. Чума измененных чуть не убила Хиллари, уничтожила множество людей, но избавила землю от тысяч тварей, считающих себя хозяевами планеты и пользующихся своей безнаказанностью. Где они сейчас? Те, кто выжил, попрятались в норы и трясутся, как бы случайно не раскрыть себя и то, что раньше выпячивали как гербы и знамена, возраст, имя, так называемые достижения и заслуги. Прочие же бегают за Торнтоном, чтобы заставить его вернуть им былое могущество. Торнтон и Воронова своим побегом создали проблему, но в этом были и свои преимущества. Например, появление вышестоящего руководства. Время, проведенное рядом с Рейвоном, позволило Джеймсу понять, что его вряд ли пустят в гущу событий. Кроу оставался единственным вариантом, чтобы через него приблизиться к загадочному Вольтеру. Список имен у Вороновой оказался длинный, и по ним велась серьезная работа. Сейчас, когда все внимание и силы бросили на поиски, Джеймс изучал ее дело. Данные, которые сохранились в Ордене, были скудными но все-таки они были. При желании из них можно вытащить немаловажные детали, если штудировать досье снова и снова. Вчитываясь в примелькавшуюся и опостылившую информацию, Джеймс чувствовал, что упускает нечто важное, лежащее на поверхности. Когда Воронова появилась в спальне Торнтона, он не воспринял ее как угрозу, и именно это дало фору твари, которую она привела с собой. Кем бы они ни приходились друг к другу, Воронова ей доверяла – Ни один человек в здравом умении повернется спиной к измененному, особенно если он сам был измененным. Джеймс вернулся к освобождению Вороновой. Слишком много ниточек сходилось именно на Зальцбурге. По счастливой случайности, краткую справку по операции с приложением о ее жизни до изменения отправили в Вену вместе с основным архивом, незадолго до того, как филиал был уничтожен. Стивенс не считал себя параноиком, но понимал, что кто-то решил сохранить историю Вороновой для потомков. Был ли обмен данными плановым или спонтанным, сейчас выяснить невозможно. Мария была беременна, когда ее изменили. После изменения у женщин случались выкидыши, но в Зальцбурге Воронова работала няня маленькой девочки. Рейвен предположил, что Кристи Коул стала измененной дочерью Беатрис. Что если не измененной, а родной? Догадка на грани фантастики, но Коул выжила во время эпидемии и не лишилась своих способностей. Можно предположить, что после потери ребенка Воронова тронулась умом, но измененные не ведут оседлый образ жизни. Для них каждый день как последний, и совершенно точно они не живут в семьях с мамашами и их дочурками. Чем больше Джеймс размышлял об этом, тем более реалистичной ему казалась собственная гипотеза. Портниха не тянула на подругу молодой измененной – Зато маленькая Авелин вызывала подозрения. Особенно если вспомнить ее возраст. Все сходилось на том, что дочь Швеи была дочерью Беатрис, рожденной после изменения. Если так, девчонка – живорожденная измененная, что многое объясняет. Оставалось решить, что делать, потому как такие сведения явно заинтересовали бы и Рейвана, и Кроу. И в обоих случаях не только сведения, но и вопрос, откуда они у него – Оставалось придержать их до особого случая и заняться поисками дочери Вороновой, поймать кол как приманку для Беатрис, а следом влюбленного по ушу профессора. Измененная бесценно для исследований, над которыми бьются бывшие кровососы, а она тот самый козырь, который приведет его к Вольтеру. Придется поднапрячься. Если верить досье Вороновой, кол уже за 200. Она умудрилась быстро стереть все данные о своей новой жизни. Ее мамаша тоже прошла огонь и воду. Если потерять их сейчас, они затаятся и будут скрываться столько, сколько потребуется. Годы, десятилетия. Эти твари умеют выживать. Вольтер подождет, а вот у Хиллари нет времени. Ему нужна измененная, чтобы по цепочке вытащить остальных, а найти ее можно только через Энтони Хартмана. Джеймс прекрасно понимал, почему Кроу не спешит с давлением на нее через парня. Профессионал и расчетливый тактик, он предполагает, что измененная поступится трогательной привязанностью и не сунется спасать милого. А зря. Что-то же привело ее к Вороновой. Хотя Коул должна была исчезнуть, уйти в тень, светиться рядом с матерью, которая отнюдь не в Тибете коз выращивает, не лучшее решение. Джеймс предположил, что причина тому – счастливчик-журналист. Их ключ хранился в Штатах. «Тебе тоже не дает покоя славный город Нью-Йорк?» Рейвен встал и прошелся по кабинету. «Энтони Хартман», — подтвердил Джеймс. «Если не взяться за него в ближайшее время, я сам быстрее повторю работу Торнтона, чем мы их найдем». «Девчонка измененная, Стив, не забывай, у нее таких Энтони были сотни. Хартману просто повезло выжить в рухнувшем здании?» У загадочной Кристи слишком внезапно возникли проблемы с мозгами. Вместо того, чтобы благополучно сигануть в окно, отряхнуть платье и пойти погулять, она изображает зомби на развалинах. Я не говорил, что ей на него наплевать. Рейвен поморщился, будто откусил сочного лимона, но поставит ли она жизнь Хартмана выше своей? Одну ошибку Кол уже допустила. Думаешь, повторит? Где одна, там и все 10, Рейвен. Если бы она перекинула Беатрис через плечо и вышла из коттеджа, я бы о варианте с Хартманом не задумался, но Коул уволокла профессора. Как мы обойдем людей и Кроу, которых он приставил к парню? Я разберусь. Рейвен промолчал, взвешивая все за и против, и сейчас действительно напоминал хищную птицу. Он слишком многое поставил на кон, чтобы отступить, и Джеймс знал, какое решение тот примет из-за предательства Вороновой. Что ж. Он лично ее поблагодарит. При встрече, которая уже не за горами. Отдельное спасибо он скажет этой твари за подставу. Я выясню, сколько человек приставлены к Хартману, не забывая, что у него дом нашпигован жучками. Если облажаемся, будет совсем не весело. Кроу не из тех, кто прощает за кулисные игры. «Если проколимся, ты всегда можешь сказать, что я слетел с катушек и действовал по собственному желанию. Если все получится, вряд ли кому-то придет в голову, что я обошелся без твоей поддержки». «Ты хитер, Стив, даже слишком». Рэйвен рассмеялся. Похоже, для себя он уже все решил, поэтому сейчас только кивнул ему. Договорились. Еще одна победа, еще один шаг к Хиллари. Работа с Энтони Хартманом предстояла серьезная и достаточно грязная. Ему не привыкать. Он найдет Хиллари и вытащит из этой передряги, даже если придется идти по головам.